Я присела к столу, прикинула. Получалось так, что я прекрасно помню каждую ночь. И, в общем, их набиралось немало. Я начала считать, сколько это получается, если исходить из расценок нормальной московской проститутки, о чем мы как-то перетрепались с Вадимом. Не уличной, конечно, не привокзальной. Из тех, что при саунах, массажных кабинетах и по вызову. Конечно, ни одна из моих безвестных подруг не стала бы шептать в ухо клиенту те нежные и нелепые словечки, которые нашептывала я. Он как-то сказал «Да ты у меня прямо амархаям. Не стало бы беззвучно и счастливо плакать от одного ощущения, что он вот такой, есть на свете и мой до донышка. Но я отметила все это, стиснув зубы, и назначила сама себе цену — двести баксов за сеанс, перемножила — и удовлетворенно хмыкнула. Долг явственно уменьшился. Я вынула из сумки кредитную карточку, сколько на ней оставалось, я точно не знала, но решила, что верну ее прежде всего. Пересчитала мелочевку и оставила ее себе в заначку. Потом вспомнила еще об одном, отыскала коробочку с подаренными им сережками и задумалась, разглядывая их. Белая платина была благородна, брюлечки посверкивали, И плоские изумрудики были, как майская трава, еще не затемневшая под солнцем, пронизанная росой. Должна я их вернуть или не должна? С одной стороны, их можно было рассматривать как подарок от него, первый и единственный. С другой стороны, я эти штучки заработала. Как не верти, а это мой гонорар, за, безусловно, успешное участие в облапошивании варягов. И, в общем-то, я была не обязана. К тому же, в крайнем случае... Толкну их в какой-нибудь ювелирке, тем более, что этот случай, кажется, уже наступил. Вот тут-то я и поймала себя на том, что вся эта волынка с расчетами и долгами сплошная ерунда. И я просто тяну время. И все время жду, что вот-вот откроется дверь. Сим-сим, виновата сопя переступит порог, положит мне на плечи свои тяжеленные теплые лапы, прижмет к себе и скажет что-нибудь вроде «ну прости, чего не бывает». Считай, что ничего не было, и мы все это вычеркиваем. Я, конечно, пофардебачу и, конечно же, прощу, потому что, похоже, ничем не отличаюсь от тысяч других баб, которые тоже вот так решаются все рвать и уходить, конечно же, навеки, содрогаются от ненависти и негодования, поскольку как он мог, и все перебирают и перепаковывают барахлишко, и так тоскливо и нелепо ждут, Он поймет, он не сможет, он придет и снова будет. Но уж нетушки, я не такая. Хоть какие-то признаки достоинства во мне еще остаются? Что-то свое, собственное, неземное. Мы не рабы, рабы не мы. Я ускорилась и понеслась. Из кабинета в светелку, чемоданишко со шкафа на пол, барахлишка внутрь, из светелки к Гришке. Сонная Арина захлопала ресницами перепуганно, но покорно пошла собирать его имущество вплоть до бархатного тигра величиной стелка, подаренного Элгой на его трехлетие. От Гришки в ванные апартаменты за мылами, мочалами, под масками, чтобы отмыть от слез опухшую физию, и быстро переодеться в теплую спортяшку из байки с начосом. Перед зеркалами я на мгновение тормознулась, стояла голенькая, ревизовала свое отражение не без злого удовольствия. Вот это все только мое, незаемное, и если придется выставлять на торги, уже есть чем торгануть. Эти 124 дня не прошли бесследно. Усилиями заботливого Цоя я подкормилась, три наши пробежки тоже не прошли даром. Ну и, конечно, все во мне проснулось, включилось и отозвалось. В общем, то, что я из полудевиц шагнула в нормальные женщины. Чего стесняться? Я расцвела. И уже мало чем напоминала ту селедочного типа шкилду, которая впервые глянула в эти зеркала четыре месяца назад. Костлявые плечи плавно округлились, ребра пропали. Подсмугло-розоватой, безупречно чистой, выхоленной кожей переливались в выпуклости и струились в падинки. Крепкие грудки налились и торчали в растопыр, увенчанные твердыми и алыми, как губки младенчика, сосками. Пожалуй, чуть-чуть великоватыми были поплотневшие бедра, литые и мощные, но попочка подтянулась, и талию я могла свободно обхватить пальцами. И, кажется, впервые я поняла, что прежняя дреннообразность, то есть высокий рост, не помеха, а наоборот преимущество, Было на что лепиться плоти, соразмерно обтекающие мои маслы и мои длиннющие ходули, нынче смотрится ого-го. На Афродиту, выходящую из пены морской, я, конечно, не вытягивала, но любила устраивать себе в джакузи нечто мореподобное, соленое и с пеной. Но, тем не менее, как-то незаметно шагнула в какие-то новые измерения. Правда, Афродита не скалится в зеркало злобно, как собаки, увидевшие палку. У них не бывает красных и опухших от слез носов, и они не пялятся на свои отражения бешенными, потерявшими от ярости естественную зелень темными и горькими глазами. Я вступила в кабинет величественно и невозмутимо, упакованная уже по-дорожному, в шубейке и шапке, небрежно набросив шарф на плечи. Это чтобы он сразу понял — возврата не будет. Туманский сидел перед камином спиной к двери, полусъехав из кресла так, что я видела только его голую плешь. Ноги он задрал на решетку, грел, значит, над темнеющими угольями. Возле кресла валялся стакан, и стояла полупустая бутылка. На мои шаги он даже не шелохнулся. Я выложила на стол, помедлив связку ключей, кредитную карту, мою смету, которую я прогнала на принтере, его золотую зажигалку, которую случайно прихватила вчера из спальни, шлепнула расписку и сказала, «Это расписка. Я просчитала, во что вам обошелся ваш гуманный акт, начиная с 19 июня сего года, с учетом инфляционных процессов». Он молчал. «Я обязуюсь вернуть вам долг в течение шести месяцев». Он даже головы не повернул. «Под 6% годовых». Он молчал. «Вашу доброту я никогда не забуду, век буду благодарить судьбу», добавила я Истова. «Вали!» Наконец хрипло сказал он но так и не обернулся. Я свалила. Чемодан я уже вынесла в вестибюль, но Арина с Гришкой еще не спустились. Только узел с его барахлишком, включая стеганное одеяльце, лежал на паркете. Наверное, она его одевала в дорогу. Я хотела закурить, но тут услышала из-под лестницы костяной стук шаров. Внизу у нас, то есть теперь у них, была роскошная бильярдная с тремя столами. Мне стало обидно. Вот я ухожу навсегда а меня даже никто не провожает, как будто ничего не происходит. Я решила, что нужно показать себя игрокам, пусть хоть одному станет стыдно. Игроков не было. Свет под колпаком горел только над одним столом. Оказывается, это всего лишь Кен, сняв пиджак и оставшись в рубашке, с бордовыми подтяжками поверх, сам с собой гоняет шарики. В бильярдной было приторно, от его китайских сигарет, дымно. На зеленом сукне стояла бутылка коньяку и хрустальная пепельница. Я здорово удивилась. Кен никогда не оставался ночевать на территории. Всегда уезжал в свое жилище в Москве, ссылаясь на то, что старики плохо спят в посторонних постелях. Но впервые на моей памяти он застрял. «А, это вы», — сказал я разочарованно. «А вы-то с чего еще здесь курсируете?» Он смотрел на меня холодно из какой-то внезапно прорвавшейся неприязнью. «Передумали?» Нет. Тогда всех благ. Он отвернулся и сердито всадил Кей в шар так, что тот с сухим треском вошел в лузу. Кен был непривычно груб, и было такое ощущение, что он будто выталкивает меня из-под этой крыши. Когда гораздо позже мне пришлось вспомнить все подробности этого позднего вечера, я никак не могла понять, как я не разглядела главного. Этот старец был не просто груб, он был напряжен, чего-то ждал и уже просто вычеркнул меня из окружения Туманского. Во всяком случае, он ясно дал понять, что мне здесь больше делать нечего, так что я и сама невольно заторопилась. Когда я уходила из бильярдной, сработал сотовик Кена, и он сказал кому-то, «Вы опаздываете». Шестерка моя стояла в теплом гараже, так что греть мотор не приходилось. Дежурный механик и гаражный охранник дулись в дежурке в шашке, и охранник сказал мне, «Далеко собрались, Лизавета». Отсюда не видно, огрызнулась я. Но они привыкли особо не любопытствовать, открыли с пульта «Мне вороться», и я выехала. Когда рулила к парадному входу, сквозь мглу и мелькание снежинок было видно, что дом темен, светились только пара окон внизу, остекленный пузырь крыши над кабинетом Туманского и оба его громадных окна. Счастливый, что не надо спать, Гришунька в теплом комбинезоне с капюшоном, похожий на «Гномика», гонял на трехколесном велосипеде по вестибюлю, а растерянная Арина в халате поверх ночной рубахи топталась и ничего не понимала. «А как же я?» «А как же?» Испуганно спросила она меня. «Я ведь к Гришке привыкла». «Я тебе позвоню», — многообещающе заявила я, «хотя от чего обещать-то? Не боись, у тебя же контракт, значит, заплатят». «В последнем я уже уверена не была» но ведь расходы и на няньку числятся в долговой смете. Вот пусть Туманский решает. «Мама, мы слонов смотреть», — заорал Гришка букву «Л». Он еще не выговаривал, получалось слонов. Но лепетал он уже почти внятно. Две недели назад я его возила в цирк на Цветном, на дрессированных слонов, и он теперь ими бредил и постоянно теребил, и меня и Арину. «Сваны отменяются, парень, придется нам теперь обходиться без слонов. Привыкай». Он ничего не понял, — Я взяла его за шкирку и потащила в машину. Загрузилась, расцеловалась с Ариной и потихонечку двинулась на выезд. И только теперь, когда дальний свет выхватил из поземки стальные ворота, до меня дошло, я ведь не знаю, куда ехать. Я машинально отдаванула на тормоза, шестерка взвизгнула покрышками по льду и стала. Гришка полулежал позади, среди вещичек, закутанный поверху комбинезона в мохнатый шотландский плед и глаза его становились сонными. В автомобиле он всегда отключался мгновенно, тем более, что печка у меня работала мощно, и в салоне в минуту становилось тепло. Я уткнулась лбом в баранку, бессильно свесив руки, и задумалась. Хотя именно с этого и надо было бы начинать. С куда? Город был для меня закрыт, если не считать прочего, хотя бы потому, что Зюнька может увидеть меня с Гришкой и, черт чем не шутит, заявить на него свои права. Вообще видно, стоит все это забыть, наш с дедом дом, Щеколдиных, честную работу Чичерюкина и даже сегодняшнее рандеву с Нефедовым. Все мои хитромудрости рухнули в одночасье. Обратиться к Клицову после того, как я устроила ему такую подлянку, это будет просто мерзко. Хотя и теперь я была уверена, что Петюня лоб бы расшиб, но нашел какой-нибудь разумный и приемлемый выход. Но что-то во мне яростно восставало против такого варианта. А сесть на зиму у Гаши в плетенихе? Она-то, конечно, нас с Гришкой примет, но что мне там делать в глухомане всю зиму? Корову доить, печку топить, играть по вечерам в дурачка с домочадцами и дрыхнуть от света до света на печи? Еще день-два, долбанут настоящие метели. Проселок на плетениху и лесные дороги завалит снегами и меня с моим «Жигулем» напрочь отсечет даже от намека на цивилизацию, от возможности найти хоть какую-нибудь приличную работу. Я же не Ленин в Шушинском или Пушкин в Болдине, чтобы планировать всеобщее переустройство мира или сочинять сказки о папе и Балде. От одной тоски сдохну. В Москву? Козину. Но турфирмы, как утверждает Чечерюкин, больше нету, и он сам там кувыркается на подхвате. В общем, Москва меня пугала. Там офис и службы туманских. А вдруг, если прижмет, я не выдержу и поплетусь, как побитая, к тем, кого уже знаю и кто знает меня, и скажу «Спасайте меня, мужики». Но главное, в Москве будет постоянно возникать сим-сим, и даже одна мысль о том, что он где-то рядом, и я могу его увидеть, может поколебать мою несокрушимую решимость. Его не было, нет и больше не будет». Я будто гадальная карты раскидывала, прикидывая поэтапно, что было, что будет, и на чем успокоится сердце. И вдруг разглядела некую даму Трев, у которой была физия незабвенной экспедиторши по торговле пиломатериалами из Калуги, той самой Софьи Макаровны, от которой я драпнула весной. Она сулила мне золотые горы и реки полная вина, но прежде всего — работу. О Калуге я знала только то, что там родился глухой космический пророк и ракетчик Цалковский, но решила, что лесных складов или фирм по торговле лесом там вряд ли слишком много, и Софу я сыскать могу. Выходит, в Калугу... В боковик стоявшего Жигуля кто-то поскребся. Это была овчарка. Собаки на территории меня прекрасно знали, и она не лаяла, а просто любопытствовала, куда это я собралась. Дворники уже забило снегом, и они двигались плохо. Я вылезла из машины. Охранник в романовском полушубке, ушанке и валенках, недоумевая, сказал мне, «Ничего не понимаю, ты уезжаешь или уже приехала?» Укороченный калаш висел у него под мышкой. «Смываюсь. Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет». Он ничего не понял, но попросил. «Сигаретка сподобишь? Я выудила пачку Ротманса с суперфильтром, угостила его и тщательно пересчитала сигареты. Их оставалось девять штук. Последний крик валютной роскоши. «Завтра придется переходить на Маршанскую приму». И машинально глянула на часики. Было ровно 23.00. «Я уже двадцать раз могла вырулить с территории и заниматься своими размышлениями где-нибудь подальше отсюда» может быть, даже на своротке на трассу, но что-то непонятное удерживало меня здесь. Может быть, это было предчувствие, странное ожидание какой-то новой пакости, или срабатывала в какой раз уже полная луна. Хотя ночное небо покрывала мутная пелена белесого снега, она висела над лесом, призрачным серым кругом, и ее мертвенная харя будто прищурилась и помаргивала от снежной взвеси, которую крутил ветер. А может быть, это главный кукольник, развлекаясь и злорадно хихикая, решил, что все готово к новой гадости, непременным участником которой должна быть именно я. И все переиграл по новой, подергав за свои веревочки и еще раз показав, что все решения безмозглой куколки совершенно ничего не стоят и не имеют значения, когда решает он. Но смутная и неясная тревога, которая жила во мне весь этот день, начиная еще с безмятежного утра, ощущение какой-то сгущающейся и накатывавшей мглы, которая не имела никакого отношения к тому, что выкинул Туманский и что делала я, вдруг получила разрешение. Первой это учуяла овчарка, взвизгнув и уставившись в сторону леса. Мы обернулись и успели увидеть, что со стороны чищобы летит багровая точка — Она летела не очень быстро. Во всяком случае, мне так казалось. Каким-то странным, повиливающим, рыскающим полетом, будто принюхивалась, прижимаясь к земле. Потом взметнулась и пропала из извиту. Что-то скрижетнуло и сухо прошелестело над нашими головами. Ушло в сторону дома и вдруг долбануло в дом. Наверное, это продолжалось всего лишь какие-то секунды, может быть, даже доли секунды. Но я успела не то, чтобы понять... Просто почувствовать, это блеснувшее багровым и прошелестевшее нечто нацелено именно в туманского, на освещенные окна его кабинета на третьем этаже, желтовато-теплое и громадное, но попало оно не в окна, а чуть повыше, в подсвеченное снизу остекление фонаря на крыше и в самую крышу. Рвануло так, что я оглохла. Охранник успел сбить меня с ног подсечкой и, раскинув руки, навалился сверху, накрывая меня. Но еще до того, как над нами пронеслась раскаленная волна твердого воздуха, сдвинув машину и заставив кувыркаться собаку, я успела увидеть, как в крошеве металла и стекла вздыбилась нелепо крыша, выхлестнулись струи и рваное полотнище багрово-оранжевого и синего пламени, взлетела и стала расползаться шапка красного дыма, а свет в окнах мигнул и погас. Почти сразу охранник вскочил, передернул затвор своего калаша и, матерясь, стал стрелять в сторону леса. Хотя над оградой видны были только отдаленные кроны голых деревьев. Тут же взвыла сирена на крыше старожки. Я и не знала, что она есть. Включился и развернулся мощный прожектор на дальней вышке, и его синий луч уперся в дом, на который оседала, скрывая его, целая туча черного дыма. Потом метнулся на чищобы, и вдруг оттуда, в ту сторону, с вышки, почти беззвучно понеслись цепочки красивых разноцветных трасс. Я поднялась с карачек и бросилась к дому. Последнее, что я успела увидеть снаружи, черный джип охраны уносился в открывшиеся ворота. На его подножке висело орал что-то яростное Чечерюкин, в кольсонах тельняшки на голое тело, в валенках и каски на башке. В вестибюле было темно. Метались, сталкивались, и что-то орали полуголые люди. Воняла омерзительно горелым металлом и химией. На лестнице стояла и кашляла Элга в ночной пижамке, в руках у нее была свеча. Я рванула наверх в кабинет туманского. Дверь была высажена и сорвана с петель. Под ногами захрустело битое стекло. Сильный ветер уже выдувал отсюда едкий дым сквозь провалы выезженных наружу окон, крыши тоже не было. Сверху свисали какие-то ошметки, и лохмотья, и, как металлические кости, остро торчали остатки какой-то арматуры. Сильно искрили, раскачиваясь, оборванные провода. Стеллажи с книгами были завалены, и я спотыкалась о книге, которые как скользкие рыбины, покрывали паркет. Горело в трех местах. Лениво вздуваясь, потрескивала штора на выбитом окне. Огонь лизал бумаги на письменном столе и стену за ним — и безмятежно, будто ничего не случилось, потрескивали березовое поленье в камине. Я приостановилась в замешательстве. Помещение было загромождено битым стеклом. Видно, крышу приподняло и обрушило вниз почти целиком. Толстая битая пластина его торчали остриями и лезвиями со всех сторон, льдисто отсвечивая, мелкие тонкие осколки утыкивали даже стены, и я сильно порезала руку. Здесь все было покрыто потеками какой-то странной маслянистой копоти, и в горле першила не только от дыма, но и от мелкой, как пудра известковой и кирпичной, пыли. Сим-Сим скорчился под опрокинутым на него креслом у камина. У кресла была разворочена вся спинка, нелепо торчали какие-то щепки, ошметки, обивки и щетина горелого конского волоса. Потом оказалось, что именно это старинное массивное кресло из мореного дуба как щитом прикрыло Туманского когда я, поскуливая, кряхтя и напрягаясь, опрокинула его на ножки, сердце отчаянно и безнадежно стиснуло. Он лежал, как-то странно и безжизненно повернувшись вниз лицом, и голая голова его была уже не голой, ее облепляло какое-то грязное месиво из крови и копоти, на макушке и сбоку скальпа вздувались пузыри ожугов, но он был живой, он дышал, булькая горлом и хрипя. Я опустилась на колени и осторожно повернула его. Лицо его было темным и серым, как глина, веки сомкнуты. Но самое дикое. Из правого плеча нелепо и остро торчал, как лезвие кинжала, тонкий обломок стекла, длиной почти в полметра, чистенький и прозрачный, прошпиливший материю костюма и плоть с какой-то сатанинской аккуратностью. На губах пузырилась черная кровь. Все отлетело куда-то, унеслось, растворилось. И было уже неважным. Важным было одно — его кровь, и ему больно. «И где они все?» «Соратники, подельники, друзья и слуги». Я заорала. Он открыл глаза, долго разглядывал меня, морщись «Достали меня, Лизонька», — прохрипел он. «Видишь, все-таки достались. Вот такие пирожки с котятками. Ты знаешь что? Ты прости меня». «Заткнись», — сказала я. За спиной захрустела. Кен стоял в дверях, лощеный, изысканный, безупречный. На пиджаке не пятнышко. Крахмалка сияла белизной, он покуривал» невозмутимо разглядывая дымящееся пепелище. «Ну, конечно, в бильярдной, как в бомбоубежище, туда ничего не добралось. Похоже, из гранатомета, а?» — задумчиво сказал он. «Муха или шмель?» «Да нет, полагаю, кое-что серьезнее. Может быть, даже фагот. А я ведь предупреждал тебя, что-то готовится». «Вы бы, Кен, сначала поинтересовались, жив человек или нет?» — зябко-ежесть крикнула я. «А я и так вижу. Он ведь у нас бессмертный». «Может быть, мне показалось, но что-то мелькнуло в его голосе. Какое-то неясное дружеское сожаление. Больно. Вот черт, как больно!» скрипнул сим, сим зубами. И потерял сознание. «Господи, скорую давайте!» «Уже едут. Я вызвал, только не скорую. У нас свои врачи. Специфика, знаете ли», — сказал Кен. «И вообще...» «Лизавета Юрьевна, я бы вас очень попросил. Здесь ничего особенного не произошло». Нормальный бытовой пожар в загородной резиденции, ликвидированный собственными усилиями. Всего лишь элементарный несчастный случай. Это в его интересах. В ваших тоже. В моих не поняла я. Полагаю, теперь вы не собираетесь нас сызного покидать. Это ведь так трогательно и полезно. Прекрасная дева у постели почти павшего воина. Кен уже почти не скрывал досады. Вы против? «Я умываю руки», — усмехнулся он, — «и надеюсь, когда-нибудь вы сами поймете, что именно сегодня вы могли избавиться от многих грядущих бед. Быть рядом с ним становится слишком опасно. Но вы же рядом. Я друг», — пожал он плечами. «А что? Навечно. Во всяком случае, для меня». Это был совершенно идиотский разговор. Потрескивая, догорала штора на окне. Ветер разносил со стола пепел от сгоревших бумаг, густо дымилось зеленое сукно столешницы, ледяной ветер заносил сквозь пробои на снежинке, на стенах проступала густая рябь от осколков, капала из моей порезанной руки на голову Туманского и смешивалась с ее кровью моя кровь. Меня запоздало, начинало трясти от ужаса, а Кен задумчиво курил свою китайскую сигаретку, и свет луны, смотревший сквозь исчезнувшую крышу, делал синеватой его седую голову. «Не шевелите его», — сказал он, — «вы же ни черта не соображаете. Могут быть переломы, внутренние повреждения, кровотечение. Я принесу коньячку». Он ушел, и почти тотчас же возник Чечерюкин, уже в полушубке в наброс на плечах, тащил в руках автомобильный огнетушитель, спросил, не кокнули, Вздохнул облегченный и начал поливать пеной догоравшие. «Кто это был?» — спросила я. «А хрен его знает. Не достали мы их, ушли!» — сплюнул он. «Похоже, знаешь, что каша варится по новой, в крутую. При Викентьевне такого не бывало. Учу или слабину падлы?» «По слабым не полят. «Много ты понимаешь, барышня!» — фыркнул он. «Слабый, сильный, главное, не свой. А чужих... всех мести положено» или хотя бы страху нагнать, чтобы не колыхались. Я прокололся, мои мужики чего уж тут. Но ничего, ничего, еще не вечер, вот увидишь. А я и так видела. Получил поддых наш безопасник, и оказалось, все его старания, вся его служба, тьфу, да и только.